Глава пятая. Дворецкий предупреждал, что гостей будет много. Но я и представить не могла масштаб катастрофы. Целыми семьями люди в черных одеждах стекались в холл, чтобы выразить сочувствие и проследовать в прощальный зал, что мы обустроили в большой столовой. Два гроба в окружении белоснежных лилий установили на высоких помостах. Желающие могли подойти поближе, отдать последние почести. Повсюду горели свечи, распространяя тягучий восковой запах, который в купе с цветочным составлял убойный коктейль. Не мудрено, что многие предпочитали не топтаться в доме, а ожидать траурного шествия на улице. Я уже ног не чувствовала, пока стояла и принимала соболезнования под личиной хозяина поместья. Но труды не прошли даром. Никто не усомнился, что перед ними горюющий Колин Хейден — Но длилось это ровно до тех пор, пока в холле не появилась уже знакомая стервозная жаба с супругом и выводком из трех детей. Вот только светловолосого парня, во внешности которого прослеживались семейные черты Хейденов, сложно назвать ребенком. Кузен, наследующий состояние после Колина, выглядел лет на 20, не меньше. Мортимер Хейден смотрел пустым, отрешенным взглядом умолишонного пока его мачеха Биата расшаркивала в причитаниях. Да так картинно ахала и слезы утирала, что противно стало. От этой фальши сквозило неприятным запашком. Дорогой Колин, я был искренне потрясён такими печальными новостями, но очень рад, что вы живы и здоровы. А вот муж мадам Баншер, который выразил сочувствие, не вызвал отвращения. Я смотрела на довольно привлекательного мужчину средних лет и недоумевала, что он нашел в этой змеюке сомнительной наружности. Благодарю вашими молитвами, выдала заготовленную для всех фразу, чтобы почерпнула из речи Кариза. А цапля где? Захихикали девчонки, дочки Биаты. Малолетние, нахальные, они даже для вида не потрудились поддержать траурную обстановку. Я нахмурилась, не соображая, о ком это они говорят. Да. Что-то, леди Кармен, не видно. Заглянула мне за спину стервозина старшая. И тут до меня дошло, кого они цапли обозвали. Моя сестра уже простилась с матерью и отцом. Она убита горем и отдыхает в своих покоях. Можете не волноваться, за ней ухаживает Раймона. Говорила ровным мужским голосом, а сама за спиной сжимала кулаки. Надо этим малолеткам преподать урок. Не позволю глумиться над хозяйкой своего тела. Где это видано? оскорблять людей в их же доме. Прошу вас пройти в прощальный зал к другим гостям поместья. Поспешила избавиться от мерзкой семейки, но в ответ прилетела заверенная фамильной печатью рода Хейден бумага. Наверное, вы не заметили, господин Колин, но со мной прибыл пасынок, который, между прочим, имеет полное право проживать в замке вашего усопшего батюшки. А я, ткнула пальцем в документ, являюсь его опекуном. Так что до вашего совершеннолетия мы с семьей будем жить здесь. А вот как вступите в права наследования, так и поговорим. Мне резко захотелось смять желтоватую бумажку и заставить эту жабу сожрать ее прямо на месте, а потом дать ей пинка под подзад и больше не вспоминать ее подлые серые глазенки. Но я осторожно взяла документ и пробежала глазами по строчкам Дорогая, ну зачем ты так? Опустил руку на плечо супруги барон Боншер и завел ее себе за спину. Простите нас, пожалуйста, Колин. Не хотела она вас обидеть в столь страшный час. Позвольте нам расположиться в вашем доме на некоторое время. Ага. Вчера дамочка успела домой вернуться и чемоданов побольше собрать. Наверное, ради бумажки и билы ноги. Эта гадина даже не поняла, что сейчас от медленной и мучительной смерти ее муж спас. И если от лица Кармен я могла творить бесчинство и кидаться на всяких разных тетушек, то в образе Колина следовало сохранять спокойствие и здравый рассудок, хотя и поскрипывать при этом зубами. Что ж, я еще отыграюсь. Коварно улыбнувшись семейке Боншер, перевела взгляд на парня, приходившегося мне кузеном, и за все это время не проронившего ни слова. Надо подробнее узнать о его недуге, а пока маленькое месть. «Раз уж вы прибыли поддержать меня и сестру в этот тяжелый час, пройдемте в поминальный зал, чтобы воздать последней почести. Так и быть, Кайрис позаботится о багаже и разместит моего кузена» в господской части дома. «Мы никуда не пойдем!» надменно скривилась старшая из дочек Биаты. «Устали с дороги! Прикажи слугам подготовить наши комнаты!» Леди Джена вовремя вспомнила имя девчонки, что час назад вбивал мне в голову дворецкий. Подавила злорадную ухмылку, принимая как можно более скромный вид. «Для нашей семьи наступили трудные времена. Увы, Хейденам не по карману содержать прежний штат слуг и поддерживать порядок во всех комнатах замка». Последние средства ушли на целители и организацию похорон. Мы решили закрыть правое крыло, а также верхние этажи, и ограничиться несколькими помещениями, необходимыми для проживания четверых человек. Исключение я могу сделать лишь для Мортимера, как нашего кровного родственника. Но если вы так настаиваете, можете выбрать любую из гостевых комнат в пристройке и поселиться там». «Что?» — побагровила девчонка. «Меня? Баронессу фон Боншер?» «Селить в пристройку, как какую-то чернь!» Увы. Развела руками, давя внутренний смешок. Сестренка очень плоха, ей прописан постельный режим и покой, потому посторонние в ее комнате поселиться не могут». «Ты не посмеешь отказать нам в гостеприимстве!» прошипела тетушка, потрясая злополучной бумажкой. «Так где вы, леди Беата, увидели отказ?» Изобразила искреннее удивление. «Я же пояснил, в каком бестонном положении находимся мы с сестрой. Если вы готовы разделить с нами все тяготы, милости прошу. Или вы хотите нажиться на сиротах и отобрать последний кусок хлеба?» Жаба покрылась красными пятнами. Она хватала ртом воздух, силе что-то сказать, и тут же захлопывала его обратно. «Ну а что? Думала, я позволю тут хозяйничать посторонним». Кукиш ей размером с гору. Меня и так сейчас толпа дармоедов объезд, как саранча колхозное поле. Нам бы на месяц хватило той еды, что Рамона выставила на столы. Правда, говоря о проживании четырех человек, я немного лукавила. Пока оставалось время, мы с Кайризом поднялись в кабинет покойного графа, откуда я лично перетаскала к себе все документы, книги и маломальские ценные вещи. Из комнаты графини забрала драгоценности, безделушки и письма — Сами покои, располагающиеся в правой части замка, лично закрыла на ключ и опечатала графской печатью. Затем настал черед комнат, где селили важных персон. Убранство едва ли не превосходило по роскоши хозяйские апартаменты. Тогда мне и пришла в голову мысль, как не упасть в грязь лицом перед гостями и насолить наглым родственничкам. Посоветовавшись со слугами, отправила Раймона в деревеньку, что раскинулась за пределами замка. В итоге двуспальная кровать с балдахином перекочевала к старости. Его жене перепали обновки с барского плеча. Ну и так по мелочи. Ваза гобелена, не представляющая особой ценности для семьи. Взамен крестьяне поделились продуктами, а несколько женщин согласились прислуживать запоминальным обедом. «Не самой же мне тарелки с кухни тягать? Конечно, вещей надолго не хватит. Да и не в голых же стенах потом жить. Но мне нужно хотя бы пару дней, чтобы вникнуть в дела и построить стратегию дальнейшего развития». — Колин, бессовестная мальчишка! — квакнула жаба, наконец оправившись от шока. — Тебе прекрасно известно, что покойный Рауль ничего не жалел для семьи. И уж до единственного сына младшего брата подавно. Прикажи открыть те комнаты, где мы привыкли останавливаться. А о прислуге мы сами позаботимся. — Как пожелаете, тетушка Биата, А пока вынужден покинуть вас. Прибыли другие гости, которым требуется мое внимание. С печальной улыбкой посмотрела на потеющего толстячка, под ручку с которым шествовало воздушное создание. С правой стороны колобка подпирала дама внушительных форм на голову выше своего супруга. Судя по словесному портрету, это колоритная семейка мэр Сардена с женой и дочерью. «Добро пожаловать, господин Муленгер, леди!» Кивнула супруге леди Санвия, улыбнулась девушке. Удивительно, какой этой парочке народилась такая дочка. Каррис сказал по секрету, что Колин неровно дышал к волоокой красавице. «Миленькая, конечно, но мне сейчас эти шуры-муры ни к чему». «Колин, прими наше соболезнование. Такая утрата. Утер скупую слезу толстячок. Ты всегда можешь рассчитывать на нашу поддержку». Не сомневался в этом ни минуты. Просканировала мэра внимательным взглядом. «Простоват он для своей должности. А вот у его супруги, как ее Грейни Моллингер, бульдожья хватка». Надо держать с ними ухо востро. — А что с ежегодным королевским налогом? Все ли вы подготовили и собрали, Штефан? Батюшка ведь собирался в Сарден в ближайшие дни, да обстоятельства не сложились. Да, так э, я это. Маленькие глазки испуганно забегали. Все подготовил, в лучшем виде подготовил. Вы только по закону-то денежки наследнику обязан передать глава рода. Вы уж не обессудьте, господин Колин. А как вступите в возраст совершеннолетия, так и ждут вас во всем почтении. Про хвост. Вон и жена его баба, как губы поджала, ручонками в мужнину руку впилась, чтобы лишнего не сказал. Ох, варьё ведь за километр чую. А эти не просто руку в мое состояние запустили, а корнями в него проросли. Несомненно, господин Моллингер, все по закону будет, иначе никак. Скрипнула зубами. Жди меня в гости, урод, с инспекцией, гвардии и личным палачом. Что же, видимо, все в сборе. Настала пора исполнить последний сыновий долг перед родителями. Церемония прощания и сами проводы прошли с налетом печали и тоскливой грусти. Насильщики из деревенских мужиков, кстати, сами вызвались, подняли открытые гробы на плечи и вынесли их на улицу. Следом шла я, как единственный близкий родственник, чуть позади Боншера с Мортимером и сестричками, ну а дальше гости сами распределились по знатности и старшинству. У склепа, похожего на небольшую часовенку. Гробы опустили намощенную площадку, и в дело вступил приглашенный жрец единого. Его воодушевленную речь слушала в раздумывала, как бы избавиться от баншеров, вознамерившихся прикоснуться к семейным тайнам.